холодный душ Шарко. Я не переношу литературную критику. На мой взгляд, это совершенный паразитизм. Имеешь мнение, ну и имей. Ты такой же читатель, как все. Но нет, некоторые предпочитают навязать его миру, да еще денег за это срубить хотят. волю обстоятельств, вознесших тебя и давших тебе рупор. У других-то рупора нет. Меня дважды в жизни подвергали уничтожающие литературные критики, Она пролилась холодным душем. Первый случай был на третьем курсе, когда я начал изучать терапию. Нам приказали написать первую в жизни историю болезни от и до. Ну, я и написал, странички две. А объем, между прочим, вообще не оговаривался. Так после этого наш педагог взял мою тетрадку двумя пальцами и воскликнул, потрясая ею небезбрезгливости, вопиющее убожество мысли. Второй эпизод... Произошел в больнице, о которой я часто пишу. Историю болезни, уже настоящую, приволок на чмет, весь красный от негодования. «Вопиющее убожество стиля!» — захрипел он. Я оправдывался, говоря, что писал под диктовку заведующий, но он не слушал и был прав. Копирайт оставался за мной. Таких вещей я не прощаю. Отомстил. Сделал своим документальным героем. А моим героям приходится не сладко.